и заранее прошу извинения в том, что вам покажется неприятным. — Говорите, я особенно приятных разговоров от вас и не жду. — Напрасно. Я, кажется, всегда был и человеком, и мужем довольно сговорчивым и уступчивым. — Нельзя ли без колкостей? Говорите прямо. — Не виляйте, — тривиально выразилась Марья Антонна. «На ваше великорусское виляйте, я отвечу вам таким же национальным выражением и скажу вам, что ваша песенка спета, и что вам придется играть назад». «Как это играть назад?» — прищурилась она. «Выражаясь изысканне, я скажу, что время вашего владычества отошло, и что все прежнее придется предать забвению». «Это откуда вы взяли? Что за новости?» «Кто мог внушить вам?» — вспыхнула Марья Антонна. «Ровно никто. Мне подсказал это мой житейский опыт. В последнем визите государя я ясно увидел, что смерть бедной Сони порвала последнее звено той цепи, которая связывала вас с вашим державным покровителем, и что холм этой безвременной могилы глубокой пропастью встал между вами». Мария Антонне и самой показалось, что император — встретил ее не с прежней предупредительной ласкою. Слова же мужа подтвердили ее подозрения. «И что же затем?» — испуганно спросила она. «Затем? Хотя и холодный, но прочный и почетный семейный очаг, — серьезно ответил Дмитрий Львович. Место госпожи Нарышкиной в доме ее законного мужа свободно, и она может занять его по желанию». Мария Антонна молча протянула мужу руку, а когда он нагнулся, чтобы прикоснуться к ней губами, горячая, непрошенная слеза упала ему на лоб. Он посмотрел в глаза своей красавицы жены. Никогда он не видал ее такой беззащитной и такой ничтожной. — Боже мой! И чем только мог увлечься такой мощный нравственный гигант, как император Александр, — подумал он. Глава 21. Прощальный луч. Нарышкин почти угадал. При первом же своем визите императора заговорил о предпринимаемой им поездке на юг, куда все доктора единодушно посылали Елизавету Алексеевну. Она была очень слаба, явные признаки грудной болезни обнаруживались каждый день с новой силой. Нарышкина очень испугалась, а затем пришла в окончательное недоумение. «Но вы... Ты вернешься?» — спросила она, заметив, что ее муж деликатно исчез из комнаты. «Ты ведь вернешься? Скоро вернешься?» «Несомненно, вернусь. Но скоро ли это будет, сказать не могу», — ответил император. «Я не буду торопиться с возвращением. Мне трудно здесь быть». Недавняя потеря тем сильнее пригнула меня к земле, что я даже грустить громко и открыто не имею права. Для всех умерла дочка Мергера Нарышкина. Никто не обязан считаться с тем, что умерла единственная, горячо любимая, но незаконная дочь императора. «Да, для нас это незаменимая потеря», сделанным отчаянием, сказала Марья Антонна. «Для меня...» «Да еще для императрицы!» — тихо произнес государь. «А для меня?» — подняла голову Нарышкина. «Ты утешишься!» — горько улыбнулся император. «У тебя так много утешений в жизни осталось!» «Это что же, упрек?» «Нет, только истина!»